Глава третья. Открытие. Изумленная испугом Родена по поводу ее вопроса о могуществе Аббата, мадмуазель де Кардавиль сказала, «Что же такого особенного в моем вопросе, сударь?» Роден с искусно разыгранным беспокойством продолжал почти шепотом, «Не спрашивайте меня о таком опасном предмете! У стен этого дома, как говорится, могут быть уши!» Адриенный и Дагобер переглянулись. Их удивление возрастало. Горбунья с инстинктивным упорством продолжала испытывать недоверие к Родену. Она из-под наблюдала за этим человеком, стараясь проникнуть под его маску, которая ее пугала. Иезуит поймал один из таких беспокойных и настойчивых взглядов и ласково кивнул испуганной девушке, которая, чувствуя, что ее поймали, вздрогнув, отвела глаза. «Нет!» — Нет, дорогая мадемуазель, — продолжался вздохом Роден, видя, что Адриенна удивляется его молчанию. — Не спрашивайте меня о могуществе Аббата де Гриньи. — Ну почему? Отчего вы не решаетесь говорить? Чего вы боитесь? — О, — с дрожью в голосе отвечал Роден, — эти люди так могущественны! Их ненависть ужасна! — Ну, успокойтесь, сударь. Помните, что во мне теперь вы всегда найдете поддержку. Я слишком многим вам обязана. Ах, прошу вас, не судите об этом так, — воскликнула обиженный Роден. — Разве я за себя боюсь? Что я? Ничтожество. — Бояться должны вы, маршал, вся ваша семья. За вас страшно. Прошу вас не спрашивайте меня больше. Бывают тайны роковые для тех, кто ими владеет. Но не лучше ли знать, какие опасности нам угрожают? Когда знаешь силы неприятеля, сказал Дагабер, можно по крайней мере приготовиться к защите. Прямое нападение лучше, чем засада. Потом, уверяю вас, продолжала Адриенна, ваши слова меня очень встревожили. Но если «Так», — начал Изуит, как бы делая над собой усилие, — «если вы меня не понимаете с полуслова, я выражусь яснее. Только помните», — последние слова он произнес чрезвычайно внушительно, — «помните, что вы заставили меня высказать то, о чем, может быть, лучше было бы умолчать». «Говорите, сударь, прошу вас, говорите», — сказала Адриенна. Раден попросил Адриенну Дагобера и Горбунью подойти поближе к нему, и шепотом с таинственным видом начал. Разве вы никогда не слыхали о могущественном сообществе, раскинувшем свои сети по всему миру, обладающем слугами, пособниками, фанатиками во всех классах общества, которые часто нашептывают на ухо даже великим миры сего и государям, о таком могущественном сообществе, которое может одним словом поднять человека на самое высокое положение и одним же словом низвергнуть его в бездну ничтожества, из которого вытащить его может только опять-таки оно. «Боже мой!» — сказала Адриенна, «Что же это за грозное сообщество? Никогда я ни о чем подобном не слыхала». «Верю вам. И в то же время очень удивляюсь вашему неведению о нем. Почему? Потому что вы так долго жили с княгиней де Сандезье и так часто видели аббата. Я жила у княгини де Сандизье, но не с ней, потому что она внушала мне всегда по тысяче причин законное отвращение. И правда, дорогая мадемуазель, я сказал это не подумав. Конечно, в вашем присутствии, особенно там должны были умалчивать об этом сообществе. А между тем оно обязано своим усилением в последнее царствование именно вашей тетушки. «Знаете же, что именно благодаря принадлежности к этому сообществу Аббаде Гриньи и стал таким опасным. Благодаря участию в нем он мог наблюдать за членами вашей семьи, преследовать и захватывать их и в Сибири, и в Индии, и в горах Америки». Третьего дня, наводя справки в бумагах, я сначала напал на след, а затем должен был окончательно убедиться в том, что он причастен к этому сообществу и является его способным и деятельным руководителем. Но название, название этого сообщества... Это... Роден запнулся. Это... спрашивала Адриенна, заинтересованная не менее догоберой горбуньей. Это... Раден еще раз оглянулся кругом и затем, знаком сдвинув своих слушателей еще ближе к себе, произнес медленно и тихо «Это сообщество Иисуса». При этом он вздрогнул. «Изуиты — Изуиты! воскликнула мадемуазель де Кардавиль, залившись громким смехом. Смех ее звучал тем с большей откровенностью, что молодая девушка благодаря таинственным ораторским приемам Родена ожидала чего-то действительно ужасного. «Ха, иезуиты!» — продолжала она все еще смеясь. «Да они только в книжках остались. Это, несомненно, очень страшные исторические лица, но к чему редить в их личины княгиню и аббата? Они и без того достаточно заслуживают презрения и ненависти». Молча выслушав мадемуазель де Кордавиль, Роден продолжал серьезным и убежденным тоном. «Ваше ослепление просто пугает меня, дорогая мадмуазель. Кажется, прошлое могло бы предостеречь вас насчет будущего. Вам, больше чем кому-нибудь другому, пришлось испытать гибельную мощь этого сообщества, существование которого вы не признаете, считая его призрачным. «Мне, сударь?» — улыбаясь, спрашивала Адриенна, несколько удивленная. — Да, вам. — Когда же это? — И вы еще спрашиваете. Разве вы не были заперты в этом доме в качестве помешанной? А разве его хозяин не является одним из преданнейших членов этого сообщества и, следовательно, слепым орудием Аббата де Гриньи? — Значит, — спросила уже без улыбки Адриена, — господин Болинье... Повиновался Аббату самому опасному вождю в этом опасном сообществе. Аббату потребляет свой блестящий ум на служение злу, но отнять у него этого ума нельзя, в этом надо сознаться. Его-то и следует бояться и вам и вашей семье. За ним вы должны следить и наблюдать. Поверьте, он не считает свою игру проигранной. Вы должны готовиться к новым нападениям и нового рода может быть но тем более, быть может, опасным. «Но, к счастью, вы нас предупредили, — сказал Дагобер, — и, вероятно, не откажетесь нам помочь». «Я могу сделать очень мало, мой добрый друг, но эти малые услуги я предлагаю всем честным людям», — отвечал Роден. «Теперь...» — начала Адриенна, вполне убедившись в серьезности слов Родена. «Теперь я начинаю понимать...» «Почему моя тетушка имела такое необыкновенное влияние в свете? Я приписывала это ее связям с могущественными лицами. Правда, я подозревала, что под покровом религии она с Аббатом де Гриньи вела разные темные интриги, но я далека была заподозрить что-нибудь подобное тому, о чем вы рассказали». «И как много вещей, которых вы не подозревали», — продолжал Роден. Если бы вы знали, как ловко эти люди окружили нас своими преданными агентами. Ни один шаг, ни одно движение от них не скроется, если им это нужно. Кроме того, они действуют медленно, осторожно, скрытно. Они опутывают вас всевозможными средствами, начиная от лести и до устрашения, очаровывают или запугивают, чтобы вполне владеть вашей совестью без вашего ведома. Вот их цель! И, надо сознаться, они ее достигают очень часто с отвратительной ловкостью. Раден говорил так искренне, что Адриенна невольно вздрогнула. Но затем, устыдясь своей слабости, она проговорила, «Нет, все-таки я не могу поверить такому адскому могуществу. Я убеждена, что власть этих чистолюбивых попов кончилась уже очень давно. Слава богу, они исчезли в наше время». «Да, исчезли» они умеют вовремя скрываться и рассеиваться когда того требуют обстоятельства но тогда то они особенно и опасны потому что их перестают остерегаться а они нисколько не перестают действовать ах дорогая мадмуазель если бы вы знали их поразительную ловкость прежде чем мне стало известно что абадда гриньи принадлежит к этому обществу я из ненависти к насилию подлости и лицемерию, занялся изучением их истории. Это ужасно. Если бы вы знали, какие средства они пускают в ход, знаете, что я вам скажу? Благодаря их дьявольской хитрости, самые чистые, самые преданные вам по внешнему виду люди устраивают вам ужаснейшие ловушки и за подней. При этом Роден как бы случайно остановил свой взор на Горбунье. Но, видя, что Адриена не обращает внимания на этот намек, он продолжал. «Славом, если вы становитесь целью их нападок, или им надо вас завлечь, то с этой минуты вы должны остерегаться всего, что вас окружает. Бойтесь самых благородных привязанностей, берегитесь самой нежной дружбы». Потому что эти чудовища овладеют вашими лучшими друзьями, сумеют их развратить и сделать из них тем более опасных ваших врагов, чем сильнее было ваше к ним доверие. О, это невозможно! воскликнула с негодованием Адриенна. Вы преувеличиваете. Сам ад не выдумал бы ничего ужаснее такого предательства. «Увы, милая мадемуазель, один из ваших родственников.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 «Неужели нет орудия против таких преследований?» «Есть! Это осторожность, самая внимательная сдержанность и недоверчивое, подозрительное изучение всего, что вас окружает». «Но такая жизнь невыносима, сударь. Это пытка? Постоянно дрожать, подозревать, всего бояться?» «Конечно! И они, негодяи, хорошо это знают. В этом их сила». Они часто достигают цели именно потому, что против них принято слишком много предосторожностей. Итак, и вы, дорогая мадемуазель, и вы, достойный и храбрый воин, во имя всего, что вам дорого, не доверяйтесь слишком быстро никому. Берегитесь. Вы уже едва не сделались их жертвой. Помните, что в них вы имеете неумолимых врагов. И вы также. «Бедное, милое дитя!» — прибавил Роден, обращаясь к Горбунье. «Помните мои слова. Спите только одним глазом, как говорит пословица». «Я, сударь?» — спросила Горбунья. «Что же я сделала? Мне чего бояться?» «Что вы сделали? Ах, боже мой! Разве вы не любите эту милую мадемуазель, вашу покровительницу?» «Разве вы не хотели ей помочь? Разве вы — неприемная сестра сына этого смелого солдата нашего храброго Агриколя? Увы, дитя мое, недовольны ли причин для их ненависти, несмотря на вашу незаметность? Не думайте, мадемуазель Кардовель, что я преувеличиваю. Поразмыслите сами хорошенько». «Вспомните...» Что я сказал этому верному боевому товарищу маршала Симона относительно его заключения в тюрьму в Лейпциге? Вспомните, что случилось с вами, как осмелились вас здесь запереть наперекор всем законам, всем правам. И тогда вы увидите, что я ничего не преувеличил, говоря о тайном могуществе этого сообщества. Будьте на настороже постоянно. А главное всегда, во всех сомнительных случаях, «Обращайтесь ко мне. В эти три дня я лично уже достаточно изучил их приемы и сумею вам указать на хитрую засаду, на опасность и защитить вас от них». «В таком случае, сударь», — отвечала мадемуазель де Кардавиль, — «если не из чувства благодарности, то просто в силу своих интересов я должна видеть в вас лучшего советчика». По обычной тактике последователей Лайолы, которые то отрицают существование своего ордена, чтобы избежать врагов, то, напротив, с дерзкой смелостью настаивают на его исключительном могуществе, когда надо запугать слабых. Раден, расхохотавшийся в лицо управителю Кардавильского замка, когда тот упомянул об иезуитах, старался теперь запугать мадмуазель де Кардавиль, чего отчасти и достиг. Ему нужно было, чтобы зерно страха разрослось в душе Адриенны благодаря размышлениям о том, что наговорил ей Роден, так как это должно было в дальнейшем послужить на пользу его мрачных замыслов. Горбунья все еще чувствовала страх к Родену, Но когда он раскрыл перед ними ужасное могущество иезуитов, ей в голову не пришло, что у него хватило дерзости описывать таким образом то самое общество, одним из членов которого был он сам. Поэтому она, несмотря на невольный страх, не могла не почувствовать благодарности к этому человеку за те важные сообщения и советы, которые он дал мадмуазель де Кардавиль догадавшись об этой перемене в настроении горбуньи по взгляду изумленной благодарности какой она на него бросила Раден, не перестававший внимательно наблюдать за нею пожелал окончательно уничтожить предубеждение молодой девушки и заодно предупредить открытие которое рано или поздно должно было произойти поэтому изуид сделал вид что только сейчас вспомнил об очень важном деле и ударив себя по лбу воскликнул «О чем же я думаю? Знаете ли вы, милая девушка, где ваша сестра?» — обратился он к Горбунье. Смущенная и опечалена этим неожиданным вопросом, Горбунья, покраснев при воспоминании о своей последней встрече с блестящей королевой Вакханок, отвечала чуть слышно. «Я не видала ее уже несколько дней». «Но так я должен вам сообщить, что она неважно поживает», — сказал Раден. «Я обещал послать ей через ее подругу маленькую помощь и обратился за этим к одной доброй особе. Вот что мне для нее дали», — прибавил он, доставая из кармана и подавая горбунье запечатанный сверток. Бедная девушка была тронута и удивлена. «У вас сестра в нужде, а я ничего о ней не знаю», — сказала Адрианна. «О, как это дурно, дитя мое!» «Не броните ее», — сказал Роден. Во-первых, она не знала о бедственном положении сестры. А кроме того, не могла просить вас, именно вас, принять в ней участие. И так как Адриена взглянула на него с удивлением, Роден обратился к Горбунье и спросил. — Не правда ли, милая мадемуазель? — Да, сударь, — ответила бедняжка, краснея и опуская глаза. Затем она с живостью и тревогой прибавила... «Ну, где вы видели мою сестру? Где она? Что с ней случилось?» «Рассказывать все это будет слишком долго. Идите лучше поскорее в улицу Клавис, в дом Зеленщицы, и спросите вашу сестру от имени господина Шерлеманя или Родена, как хотите, потому что меня в этом доме знают и по прозвищу, и по фамилии. И тогда вы все узнаете. Передайте вашей сестре» что если она будет вести себя хорошо и не изменит своим добрым намерением, то о ней позаботятся и впредь. Горбуния все более и более удивленная хотела отвечать Родену, как вдруг дверь открылась, и в комнату вошел Дежернант. Его лицо было серьезно и печально. А дочери маршала Симона?» — воскликнула Адриенна. «К несчастью, я не мог их привести» отвечал следователь. «Где же они, сударь? Что с ними сделали? Еще третьего дня они были в монастыре!» — воскликнул Дагобер, потрясенный тем, что его надежды не оправдались. Едва солдат успел заговорить, как Раден, пользуясь тем, что все собрались вокруг следователя, отошел назад, пробрался к двери и исчез, так что никто этого не видал. Пока солдат, снова пришедший в полное отчаяние, с тревогой ждал ответа следователя, Адриенна спросила, в свою очередь, «Но, сударь, когда вы явились в монастырь, что же вам ответила настоятельница на ваши требования по поводу девочек?» «Она отказалась дать какие бы то ни было объяснения. Вы предполагаете, сударь, что этих девушек задерживают здесь силой», — сказала она. «Но раз закон дал вам право проникнуть в этот дом, то, пожалуйста, ищите их». «Прошу вас дать мне категорический ответ», — спросил я настоятельницу. «Отрицаете ли вы свое участие в насильственном задержании этих девушек или нет?» «Мне нечего отвечать вам по этому вопросу, сударь. Делайте обыск, если вам дано на это право». «Видишь, что объяснений не добьешься?» «Я осмотрел монастырь сверху донизу, по всем его закоулкам, и, к несчастью, не нашел даже следов пребывания девочек Симон». «Они их переправили куда-нибудь в другое место!» — воскликнул Дагобер. «И кто знает, быть может, они больны? Они их убьют! Убьют!» — раздирающим душу голосом повторял солдат. «Что делать после такого отказа? Что предпринять? Научите нас, посоветуйте!» «Вы ведь наш советчик, наше провидение», — сказала Адриенна, повертываясь к Родену и думая, что он еще в комнате. «Что вы скажете?» Но, заметив исчезновение иезуита, она с беспокойством обратилась к Горбунье. «Где же господин Роден?» «Не знаю», — отвечала Горбунья, оглядываясь. «Его здесь нет». «Как странно», — сказала Адриенна, — «что он исчез так неожиданно». «Я вам говорил, что это предатель!» — с гневом воскликнул Дагобер. «Они все сговорились!» «Нет-нет, не думайте этого! Хотя, конечно, очень жаль, что господина Родена здесь нет. Он мог бы дать нам полезное объяснение благодаря тому, что долго работал у аббата де Гриньи. «Говоря по правде, я очень на него рассчитывал», — сказал Дежернант. «Я вернулся сюда, чтобы сообщить печальную новость вам» и попросить советы и указания у этого честного, доброго старика, так храбро открывшего суду все эти гнусные интриги? Странное дело. Дагобер уже несколько минут так углубился в какие-то размышления, что, казалось, ничего не слышал из интересовавших его речей следователя. Он не заметил даже ухода последнего, который, прощаясь с Адриенной, обещал употребить все усилия, чтобы доискаться истины в деле исчезновения сирот. Встревоженная молчанием солдата и желая скорее покинуть этот дом и увезти с собой Габера, Адриенна, обменявшись взором с горбуньей, подошла к нему, но только что хотела заговорить, как за дверью послышались мужские шаги, и мужественный голос, который с нетерпением спрашивал «Где же он? Где он?» При звуках этого голоса Дагобер, казалось, внезапно пробудился и бросился к дверям. Дверь отворилась, и вошел маршал Симон.